Пейнтер не мог сбрасывать со счетов тот факт, что именно рисунки девочки привели цыган в их конспиративную квартиру. Он припомнил предшествовавшую этому беседу с Элизабет относительно работы ее отца в области исследования интуиции и инстинктов, о его причастности глубоко засекреченному проекту, связанному с дальновидением. Лиза тем временем продолжала. Мы полагаем, что устройство предназначено для стимуляции того участка мозга, который отвечает за определенную способность саванта. Известно, что этот участок расположен в правом полушарии мозга, именно там, где закреплено устройство у черепа обезьяны и у девочки. С помощью современных технологий определить этот участок несложно — А после этого посредством электростимуляции его работу можно усиливать и контролировать. Пентер встал. Его душил ужас. Если то, что говорят Лиза и Малькольм, правда, это означает, что кто-то управлял способностями девочки. Он подошел к стеклу. Кто мог сделать такое с ребенком? Кэт, указав на девочку, сказала, она проснулась. Девочка снова рисовала. На тумбочке рядом с кроватью она нашла черный фломастер и блокнот, и теперь склонилась над ним. Она рисовала не так одержимо, как прежде, но во всем ее облике читалась предельная сосредоточенность. Кэт направилась к двери. Пейнтер последовал за ней. Девочка даже не посмотрела в их сторону, но когда они вошли, Бросила блокнот и фломастер на кровать и снова принялась раскачиваться. Кэт посмотрел на рисунок и, вскрикнув, отступила назад. Пейнтер сразу понял, чем вызвана такая реакция. Лицо, нарисованное черным фломастером, было невозможно не узнать. Это был ее муж Монк. Одиннадцать часов. 0,4 четыре минуты. Южноуральские горы. Монг помог Петру пройти по поваленному бревну через ручей, пробивший себе дорогу среди нагромождения камней. Бревно поросло мхом, из которого торчали несколько толстых грибов белого цвета. В воздухе пахло сыростью. Киска уже находилась по другую сторону ручья. Она стояла рядом с Мартой и держала старую шимпанзе за руку. Монку хотелось как можно скорее перебраться через следующий склон и оказаться в соседней долине. Спрыгнув с бревна, он посмотрел назад. Они шли по густому березовому лесу. Белые стволы деревьев напоминали высушенные кости. Листва уже занялась осенней желтизной. Монк сорвал один лист, и растер его между пальцами. Он был мягким, еще не высохшим. Ранняя осень. Но здесь, в горах, листья, меняющие цвет, обещали холодную ночь. Хорошо, хоть снега не будет. Монг бросил обрывки листа на траву. Откуда он знал все это? Монг тряхнул головой. Эти вопросы подождут и все же его беспокоило то, как быстро он привык к противоречию между отсутствием собственной памяти и своим знанием окружающего мира. Кроме того, за ними охотились. Они должны были передвигаться тихо, ибо любой звук в горах разносился на большое расстояние. Поэтому общаться приходилось с помощью шепота и языка жестов. Монка смотрел противоположный берег ручья — Они находились в бегах последние три часа. Он взял быстрый темп, желая максимально увеличить расстояние между ними и тем местом, где они выбрались из подземного мира. Кто знает, сколько времени понадобится охотникам, чтобы понять, что они вышли наружу и взять их след уже здесь. Монг ждал на берегу ручья. Где же Константин? Словно откликнувшись на его мысль, долговязый парнишка появился на дальнем склоне, гибкий и прочно держащийся на ногах, как молодой олененок. Однако, когда он, балансируя руками, переходил по скользкому бревну через ручей, лицо его являло собой маску страха.